Письмо номер 11. Лондон, улица Виндзорский сад, дом 32. «Дорогая тетя Люся, с тех пор, как я приехал в Англию, я много раз слышал, как люди говорят, молния не ударяет дважды в одно и то же место. Уж я не знаю, правда ли это или нет. Знаю одно, в случае со школьными спортивными праздниками неправда. За эту неделю я побывал уже на двух. В этом, если подумать, нет ничего удивительного». «Каникулы во всех школах начинаются примерно в одно и то же время, и раз уж я поехал на спортивный праздник к Джуди, не мог же я не поехать к Джонатану». Там все было совсем по-другому. Никаких лошадей и сборов денег на новый бассейн. У них в школе играли в крикет, а деньги собирали на строительство нового крикетного павильона. Мистер Браун был капитаном команды выпускников или старых учеников, а против них выступала команда шестиклассников. Судил матч Альф Дакем, знаменитый игрок, известный своей исключительной честностью. По приезде, вслушиваясь в разговоры, я подумал было, что один из игроков команды мистера Брауна ни до чего не достает. Я уже разволновался, вдруг он вовсе не достанет до мяча. Но потом разобрался, что, оказывается, им просто не хватает одного игрока, он в самый последний момент не смог приехать. Я, разумеется, и вообразить не мог, что меня пригласят на его место. Тем более, что до меня долетели слова директора школы, его даже старым медведем не назовешь, а уж старым учеником и подавно. А Джонатан возьми ты и скажи ему в ответ, «Ну, пожалуйста, сэр, он очень любит пробовать все новое, а в крикет он еще никогда не играл». Миссис Берт, наверное, была права, когда сказала, что он просто не хочет ни в чем уступить сестре. Так что я не успел даже присесть, а вместо этого оказался на какой-то штуке, которая называется «боковая линия». Стою и жду, что будет дальше. По счастью, в шляпе у меня был на всякий пожарный случай припрятан кусок булки с мармеладом. Именно поэтому я и пропустил первый мяч. Могли бы вообще-то и подождать, пока я доем. Больше до перерыва мяч до меня не долетал, а перед перерывом шестиклассники объявили, что выигрыш будет за ними» если мы с выпускниками не наберем до конца дня 150 очков». Еще в самом начале игры учитель физкультуры нашел пару старых наколенников и разрезал их пополам, чтобы не было что надеть, когда я буду ловить мяч. Это, конечно же, было очень любезно с его стороны. Вот только я не понимал, как в них бегать, потому что лапы совсем не сгибались в коленях. Наверное, именно поэтому медведи почти никогда не играют в крикет. «В общем, обстановка в старом павильоне делалась все мрачнее, и я понимал, почему в школе хотят построить новый, повеселее. Даже миссис Бёрд, которая в самом начале созналась, что ровно ничего не понимает в крикете, чувствовала, что дело дрянь. «Надеюсь, Паддингтон заработает им хоть несколько очков», — пробормотала она, поднимая глаза от вязания. «Он последний бэтсмен» покачал головой Джонатан, а очков им нужно целых двадцать, так что я сильно сомневаюсь, тем более, что подавать будет Громило Ноулс, самый крутой боулер из всех шестиклассников. Лупит он сильно, так что Паддингтон ничего даже заметить не успеет, да и бегает, как скоростной поезд. Ну вот, папину калитку сбили. Я поспешил на линию, хотя особенно спешить все равно не получалось. «Удачи, Паддингтон!» ободрил меня мистер Браун, проходя мимо. «Запомни главное, следи за мечом, а потом, что бы ни случилось, не опускай биту. Заметь, куда капитан поставил игроков. Там один из игроков слева, полный неумеха, он же устроил им два мертвых меча». «Будешь готов, говори», — сказал Альф Даким, когда я дошел до калитки. «Я уже готов, мистер Даким», — ответил я, — «вот только немножко боюсь мертвого меча». Говоря по честному выражению лица Громила Ноулс, я испугался даже сильнее, поэтому покрепче жал биту и зажмурил глаза. Потом раздался громкий топот, и тут же биту чуть не выбили у меня из лап. Зрители громко завопили. Я открыл глаза и увидел настоящее чудо. Судя по всему, мяч улетел за боковую линию, причем туда, куда никто не ожидал. Громила Ноулс сердито таращился на меня. «Я не могу его подавать, если он прячется за наголенниками», заявил он сварливо. «Я бессмана-то не вижу, уж калитку и подавно». Мистер Даким жестом приказал ему встать на место. «Каждый имеет право играть в собственном стиле», сказал он строго, в том числе и этот юный медведь. После этого они довольно долго искали мяч, время уходило, а когда игра возобновилась, все повторилось снова. Я зашмурил глаза, раздался топот ног, бита едва не выпала у меня из лап, а потом до меня донес все рев зрителей». Похоже, на сей раз мяч улетел совсем в другом направлении, но все равно за пределы поля. Громила ноу со злости приплясывал на месте. «Да вы на него посмотрите!» – возмущался он. «Он биту держит не так, как положено. Вогнутой стороной наружу. Да и не отбивал он мяч. Это я попал прямо в биту. У медведя свой стиль игры, настаивал мистер Даким, показывая, что я заработал еще шесть очков. В правилах ничего не сказано о том, как именно нужно держать биту». Тебе, наверное, интересно, кто же в конце концов выиграл? Все так сильно запуталось, что даже Громило Ноус признал, лучше уж согласиться на ничью. А мистер дакин предложил мне уйти из спорта на пике формы, поскольку мало кто из бэтсменов может похвастаться таким средним результатом. Миссис Берт сказала, что он очень хороший человек. Понятно, почему он славится своей честностью. Я теперь думаю, может и она научится играть в крикет. С любовью, падингтон